Глава третья. Кирилл. Проснулся я от зазвонившего телефона. Девушка еще спала. И я вышел в кухню, чтобы ее не разбудить. Звонил брат. «Привет, Андрей. Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил я. «И тебе не хворать. Пока не случилось. Но мать решила ехать к тебе. Еще и Альбину потащила. Думаю, минут через десять они будут у тебя. Прости, что раньше не предупредил». Сам только узнал, не успел брат закончить говорить, как в двери начали настойчиво звонить. Пришлось идти открывать, так как, зная свою маман, был уверен, что она не успокоится, пока не зайдет. Благо, я был в майке и пижамных штанах. «Уже прибыли. Спасибо за предупреждение». Попрощался я с братом и открыл дверь. «Мама ворвалась, как ураган». Альбина протиснулась тихонько, как мышка. Я недовольно на них посмотрел, и если Альбине и стало неудобно, мама у меня была непробиваемая. «Ну и почему ты вчера так и не приехал? Мы тебя все ждали, особенно Софочка, дочка Лилии Андреевны. Помнишь, как в детстве ты дергал ее за косички?» «Девочка, кстати, так выросла!» Мать не давала и слова вставить. Скинула мне царственно в руки шубу и стала плавно продвигаться в сторону кухни. Забрал и у Альбины пальто, смерив ее с самым убийственным взглядом, на который был способен. Альбина смутилась и потупила взор, лишь пожав плечами, типа «Ну что я поделаю, это же твоя мать!» и тоже скрылась в направлении кухни. Шумоизоляция у меня была хорошая, так что я не беспокоился, что девушка проснется от наших голосов. На кухне мать продолжила говорить, доставая из сумки контейнера с едой. Я злился, но было как-то неудобно пресекать речь матери. Да и знал я ее хорошо, поэтому понимал, что придется выдержать ее стрекотню, выпить вместе чай, и потом она, наконец, уедет, посчитав, что миссия по спасению сына выполнена. Поэтому включил чайник и поставил на стол чашки. «Кирилл, Софочка недавно вернулась из Англии и уже позабыла, как выглядит родной город». Ты просто обязан провести ей экскурсию. Я очень злился. Раздражала и эта неизвестная Софочка, которую я совершенно не помню и вспоминать не хочу. И мама, которая никак не успокоится. И еще какая-то мысль блуждала на задворках сознания, но я никак не мог ее поймать. «Боюсь, что моя невеста будет против», сказал я, сам не зная зачем. Потом, как в замедленном кино смотрел, как мать замолкает и грузно садится на стул. Я уже хотел крикнуть «Шутка!» и рассмеяться, как в кухню зашла Лиза. В моей клетчатой рубашке, в которую пришлось ее переодеть ночью, так как ее платье было мокрым и босиком, она смотрелась очень мило и беззащитно. Зачем-то еще и подушку захватила, и теперь выставила ее как щит, защищаясь от незнакомых ей людей. Она смотрела на нас и, видимо, не могла понять, что происходит и кто мы такие. Пришлось срочно спасать ситуацию. «Милая, ну что ты босиком выбежала? Только температуру тебе сбили. Пойдем, потом познакомишься с моими родственниками». И я, быстро подняв ее на руки, утащил в спальню и уложил в кровать, накрыв одеялом. Девушка попыталась что-то возразить, но была слишком слаба и опять уснула. А я быстро вернулся к удивленным родственникам. «Кирилл, и как это понимать? И когда ты собирался нас знакомить со своей невестой?» Перед тем, как сказать «невеста», мама на секунду замолчала, видимо, обдумывая, как ее назвать. «Я так понимаю, у вас все серьезно, раз уж вы уже вместе живете? И как давно вы знакомы?» Мать засыпала меня вопросами, на которые я не знал ответа. Да, если честно, и не хотел отвечать, поэтому молчал. Когда мама выдохлась, Альбина взяла ее за руку и потянула к выходу. «Мама, пойдемте. Кирилл нам потом все расскажет. У них, видимо, выдалась тяжелая ночь. Пусть отдохнут». «Хорошо, но в субботу я жду вас на ужин, и отказ не принимается», сказала мама и с гордо поднятой головой вышла из квартиры, чуть задержавшись в прихожей, надевая шубу а я только и смог улыбнуться, спасшей меня Альбине, и закрыть за ними дверь. Думать, как я буду из этого выпутываться, не хотелось. Я очень сильно устал. Разберусь совсем потом. А пока я убрал в холодильник контейнеры с едой, которые привезла мама. Аппетита не было, безумно хотелось спать. Прошел в спальню, проверил девушку. Температура спала, но она все равно беспокойно крутилась. Накрыл ее еще одним одеялом, и решил подремать пару часов, пока она не проснулась. Лег в гостиной на диване, чтобы ее не тревожить, и моментально вырубился.